Аргелтал молча выслушал всю историю Эриба. Внезапное нападение на Верфи, дождь из обломков пылающих кораблей, падающий на мир внизу, отравление Солнца Калта, рождение калейдоскопического гибельного шторма, раковая опухоль, которая только и ждёт, чтобы разлиться по здоровому пространству. Аргелтал дождался окончания, хотя на самом деле почти не слушал после первой половины. В его сознании пылала важная возможность, которую он даже не осмеливался назвать надеждой. Наконец Эрри постановился, завершив свое объяснение. «Так потерпели ли мы неудачу?» – спросил он. Судя по уверенности в голосе, он полагал, что исполнил все идеально. «Таргадон!» – отозвался Аргелтал. «Ты воспользовался его плотью в ходе ритуала. Призвал душу мертвеца». Эрри кивнул. Первым об этом обряде узнал Кор Фейрон в ходе молитв «Мы...» «Неважно, каким образом, в глазных линзах Аргела Тала появилось внутреннее сияние. Ты его вернул!» Капеллан кивнул. Похоже было, что, обладая безграничным терпением, он знал, к чему все идет. «Это так!» «Он лжет, Аргел Тал!» «Лжет нам обоим!» «Нет, не сейчас!» Думаешь, дух смертного может вернуться из моря душ, не получив шрамов? Раун, важно, что они вообще могут возвращаться. Аргилтал оставил без внимания протестующее рычание зверя внутри. Он указал на статую клинком, который сразил саму девушку. Верни её. Эрип медленно вдохнул, избегая смотреть в глаза. Ради тебя, сын мой, я это сделаю.